Важная ступень эволюционного развития — синие и зеленые водоросли — являются предками всех современных растений. На заре истории Земли сине и зеленые водоросли выработали первую атмосферу из кислорода, сделав планету пригодной для жизни. И с тех пор они приспособились к миллионам всевозможных экологических ниш. Так что же... Означает факт заселения организма сини-зелеными водорослями. Как это связано с заражением иудином штаммом? Сьюзан никак не могла в этом разобраться. И все же в одном она была уверена. Это еще не конец. Впереди ее ждет еще что-то. Она чувствовала это где-то глубоко внутри, нарастающее ощущение, которое не поддавалось никакому описанию. Неудержимое как прилив. Сьюзан устремила взгляд вдаль, через лес, через лагуну, за пределы острова, туда, где должно было подняться над горизонтом солнца, и такими же неумолимыми, как новый восход были перемены, которым предстояло произойти с ней. Четыре часа восемнадцать минут. Рокао наблюдал за своей добычей, затаившись в сотне ярдов от неё Укрывшись под дождевиком, он поднес к глазам инфракрасные очки. Предводитель Маури считал рассыпанные вдоль береговой кромки красные светящиеся точки, сигнатуры тепла, выделяемого теплом человеческих тел. Его пираты вдвое превосходили числом туземцев. Подняв кулак, Рокао подал знак своим людям, и те стали обходить людоедов с двух сторон, держась на расстоянии. Пираты знали свое дело и двигались только с очередным раскатом грома. Туземцы обладали очень острым чутьем, Рокао не хотел спугнуть добычу. Он снова перевел взгляд на Сьюзен Тьюнис, сидящий на валуне. Его отряд проследил за маленькой группой людоедов от лагеря на вершине горы до самой лагуны. Но куда же подевались спутники Сьюзен? Впрочем, далеко они уйти не могли ракао был терпеливым охотником, его люди рассредоточились вокруг, расставив надежный капкан, и он мог в любой момент схватить свою добычу, но Рокао узнал, как лучше всего использовать эту женщину в качестве приманки. Глава 14 Развалины Ангкора. Седьмое июля, пять часов две минуты сьем Камбоджа. 6 часов пути перенесли Грея в другое столетие и в беспорядочное переплетение различных культур. Он вышел из такси в сердце старинного французского района в маленьком городке Сьем-Риап, расположенном в самом центре Камбоджи, на берегу реки в окружении бескрайних рисовых полей поскольку до рассвета оставался еще целый час. Городок спал, погруженный во влажный зной, наполненный жужжанием москитов и свистом мигающих газовых ламп. Мягкую сонливость раннего утра усиливало ленивое кваканье лягушек, доносившиеся с соседней реки. По мелководью медленно двигались низкобортные лодки, освещенные масляными светильниками, подвешенными длинным шестам. Это рыбаки, снабжающие свежими продуктами многочисленные рестораны и кафе Сием, Ряпа, проверяли ловушки, расставленные на раков и крабов, и насаживали на гарпун зазевавшихся лягушек. Вслед за Греем из такси выбрались остальные члены маленького отряда, демонстрируя различные стадии физического истощения. Вегор, сгорбленный с заплывшими глазами, выглядел так, будто его выстрел и оставили мокрым в сромнести. Сейхан потягивалась, словно проснувшаяся кошка, придерживая рукой рану на боку. Затем она окинула оценивающим взглядом то место, где им предстояло устроиться. Ковальский, последовав ее примеру, Почесал подмышкой и принялся насвистывать, после чего в соседнем квартале яростно залаяла собака. Наср все подготовил по высшему разряду. Здесь им предстояло дождаться его прибытия. Он должен был появиться еще через два часа.